Глава 19. Женский вибрирующий голос огласил список добытых доминант. Правда, я ожидал, что она выведет 5 отдельных списков, но вместо этого я получил один длиннющий список, состоящий из 45 доминант. Куча хлама, хронических и психологических заболеваний, которые составляли основу этого отребья. Пожалуй, из полезного здесь были доминанты слесарь, Резьба по дереву, взлом замков и тихий шаг. Ах да, еще была доминанта пироманьяк. Полагаю, обладатель этой доминанты и поджег наш дом. Погрузившись в чертоги разума, я отдал приказ поглотить. Все тело начало ломить так, что я невольно закричал, даже находясь в чертогах разума, где боль притуплена. Как же я орал в реальности! Пока я корчился от боли, в ячейках пирамидки формировались пять кристаллов стального цвета. Два кристалла разместились в ячейках, отвечающих за бытовые навыки, еще два — физических и один — в магических. Что было странно, ведь никаких магических способностей у этих болванов не имелось. Я сконцентрировал взгляд на кристалле в магическом ряду и услышал женский голос. Доминанта шизофрения интегрирована. «Чего? Какая еще шизофрения? Пили немедленно!» — выпалил я, осознав всю опасность этой доминанты. «В пользу какой доминанты вы желаете переработать шизофрению?» «В пользу контлоля маны. манны Кристалл шизофрении треснул и осыпался песчинками на пол пещеры. «Выполнено!» Доминанта контроль маны заполнена на 38%. Для развития способности желаете переработать еще одну доминанту? Может и желаю, Сейчас посмотрим», — буркнул я, осматривая остальные доминанты. «Увы, я получил лишь резьбу по дереву и три болячки. Спасибо, что не психологических. Если бы я получил раздвоение личности или деменцию, вот это была бы проблема» а физические увечья — это ерунда. В переработку. Выполнено. Доминанта контроль манны заполнена на 51%. Для развития способности желайте переработать еще одну доминанту. Не желаю. Лезьба по дереву пусть остается, хоть я и не вижу никаких способов ее племенения. А еще бесит то, что контроль манны лазвивается так долго использовал четыре доминанты для повышения уловня и в итоге доминанта увеличилась лишь на одиннадцать плацентов. Зудь! Получается, чтобы повысить уровень доминанты, мне придется укласть минимум двадцать пять областцов. Даус. Я почувствовал мощный толчок, потом еще и еще один. Ну кто-то меня трясет. Открыв глаза, я увидел перепуганное лицо мамы. Миша. «Миша, ты чего кричишь?» — выпалила она, а в парилку ворвался гав с топором наперевес. «Что тут у вас?» — выкрикнул капитан и завис, уставившись на маму, которая была в одной ночнушке. Извращуга. Просто космал плеснился», — шмыгнул носом я и прижался к маме, чтобы прекратить надвигающийся допрос. «Станислав Карлович, могли бы вы на меня не пялиться?» Сделала мама замечание капитану, и тот мгновенно залился краской. «Э, так я это е, не пялился, я же просто... Э, э, я спать. Запинаясь, проговорил Гав, закрыл дверь и пулей рванул в дом. Гелой, любовник, усмехнулся я. Почему, любовник? Смущенно спросила мама. Потому что вы отлично подходите друг к другу, сказал я и отвернулся к стене, закрыв глаза. В ночной тишине я услышал шепот мамы. Она сказала, «Думаешь?» «Похоже, процесс сближения запущен, а то они и дальше будут переглядываться, как школьники, бесцельно тратя драгоценное время». Утром меня разбудил Гав. Он заткнул мне рот массивной ладонью и аккуратно вытащил из кровати, чтобы не разбудить Елизавету Максимовну а потом началась обещанная месть. Этот изверг вытащил меня во двор, облил колодезной водой, а после заставил бегать по кругу. Каждые 10 шагов мне приходилось падать на землю, отжиматься, а после вскакивать и выпрыгивать, скидывая руки вверх. Несмотря на то, что вода была ледяной, я очень быстро согрелся от этих упражнений. Да и устал довольно быстро. Забавно, что все упражнения мы выполняли практически в полной тишине. Гав шепотом отдавал приказы, я молчаливо их выполнял. Никто не желал разбудить Елизавету Максимовну, которая и так не спала полночи. Так мы и бегали до самого обеда, пока у Гаврилова не начал урчать живот. «Нет, ну мы сегодня есть вообще будем?» — возмущенно спросил он в пустоту и направился в баню. Капитан дёрнул <эш tierra> на себя дверь, и на него вывалилась испуганная Елизавета Максимовна. Судя по всему, мама как раз взялась за дверную ручку, собираясь выйти. Но тут произошла внеплановая катапультация из строения. Сделав по инерции пару шагов, она попала в объятия Гаврилова, и парочка замерла в растерянности. доброе утро», — промемлил Гаврилов, глядя на нее сверху вниз. Глаза мамы от испуга распахнулись так широко, что в них можно было утонуть. И капитан стремительно тонул, а мама не спешила его отталкивать. Секунд десять она смотрела в глаза Гаврилову, после чего смахнула его руки со своих плечей и фыркнула. «Чего это вы меня хватаете? Как будто мы женаты». «Так я это... Я вас не хватал. Вы же сами». «Ага, сама». «Видела я ваши глазки похотливые», — заявила мама, отодвинула ошарашенного Гава рукой в сторону и направилась в дом, широко улыбаясь. Правда, этой улыбки Гав не увидел. «Бедный капитан. Он не понимает, что с ним играют. Разжигают интерес, набивают себе цену. Если бы он мог посмотреть на ситуацию моими глазами, то не поддался бы на такую банальную манипуляцию». Может, и мне стоит его потренировать? А чего? Он тренирует меня физически, а я его психологически. Хотя кто станет слушать рассказы двухлетки о любовных делах? «Чего скалишься? Я разрешил отдыхать?» — пробасил Гаврилов, ополив меня строгим взглядом, и тренировка продолжилась. Гонял он меня два часа без остановки. А когда я падал без сил, В ход вступал ивовый прутик, который капитан где-то сорвал. Прут со свистом рассекал воздух и врезался мне пониже спины, заставляя вскакивать и продолжать тренировку. «Что это у вас свистит?» — спросила мама, выглянув в окно. «Да это я мелодию насвистываю», — без зазрения совести соврал капитан, а позже шепнул мне. «Расскажешь маме про прутик — убью». «Или я тебя убью!» — усмехнулся я и тут же получил подзатыльник. «Каловить! Ну ты чего?» — возмутился я и с хохотом стал убегать от капитана по двору. «Лучше оторву!» — рычал Гав, бегая за мной. Если бы он захотел, то уже через секунду догнал меня. Но, судя по всему, он и сам получал удовольствие от этой странной игры. Тренировка закончилась, когда мама позвала нас кушать. На кухне красовался праздничный стол. Жареная картошка, малосольные огурчики и даже консервированный салат. Еще имелась запеченная свиная рулька, но она моё внимание не привлекла. «Откуда это?» — удивился Гав, так как он не покупал ни мяса, ни салата, ни огурцов. «Сосед поделился», — улыбнулась мама, накладывая Гаву самую большую порцию. Он это заметил и оценил, ведь не просто так ему досталась самая большая порция, а еще и еду ему подали самому первому. Гаврилов с довольной мордой снял пробу и зажмурился от удовольствия. А когда пробу снял я, то понял, что еда пересолена. Агаф улыбается с голодухи. Видать, готов сейчас смолотить что угодно. После обеда тренировки продолжились. И так до самой ночи. Я ввалился в баню без сил и уснул. И да, мы до сих пор спали в бане. Гаф опасался, что судья прознает, кто убил его сына, и придет мстить. Но прошел день, а потом и неделя. Никто так и не явился. Во время очередной тренировки я спросил. «И долго нам ещё прятаться в бане?» «Можно не прятаться». Скрипов-старший после похорон переехал в Екатеринбург. — хмуро ответил Гаврилов. — А еще у нас заканчиваются деньги. Придется устроиться на работу, а ты продолжишь тренироваться самостоятельно. Понял? — А почему ты не позвони Салхалову? Пусть выслет денег. Ты завыполняешь его, приказ. Выполняю. Но мы здесь прячемся. Если кто-то узнает, что обычному таксисту Архаров отсыпает денег, то поползут слухи. «Если эти слухи доберутся до ушей Черчесова или Малышева, то возникнет резонный вопрос, что это за такая важная семья для Архарова, что он их содержит за просто так? И тогда к нам с большой вероятностью наведаются гости, и это уже будут не местные пропойцы, а обученные люди», — разжевал мне Гаврилов, но это и так было понятно. Тем не менее, я был не согласен с его выводами. Ведь вероятность того, что подобные слухи вообще просочатся и поползут, крайне мала. «И где будем лаботать?» — спросил я. «Я буду работать, а вы с матерью будете дома сидеть». «И как счастливая семья будем сдать папку с лоботы? спросил я и прижался к его массивной руке щекой, чем смутил вояку. «Да, пап». На слово «да» есть интересная рифма. «Только я тебе ее не скажу», — хмыкнул Гав. «Ну да. Будете ждать, пока я вернусь, и без меня никуда не высовывайтесь». «Придумал, где будешь слаботать? «На рыбзаводе люди нужны. Сказали, первое время поработаю в день, а потом переведут в ночную смену». «Значит, у нас дома всегда будет свезая лыба?» «Ага. У тебя такая лыба на молде, что можно и без рыбы обойтись», — хмыкнул Гав, и потрепал меня по волосам. «Воровать рыбу я не планирую, но, насколько знаю, есть скидки для рабочих на выпускаемую продукцию». Тоже неплохо», — кивнул я. «А пока не высыл на лоботу, сделаем ремонт». «Какой ремонт? У нас денег впритык до зарплаты», — нахмурился Гав. «Это у вас плитык. усмехнулся я и побежал в баню. Спустя минуту я вернулся с толстой пачкой купюр и протянул их Гаву. «4392 рубля. Этого хватит на ремонт?» Заметив кровь на купюрах, Гав тут же спрятал их в карман. Мародер мелкий!» «Эй, не обзывайся, это тлофей!» — возмутился я. «Да я в хорошем смысле», — улыбнулся капитан. «Этого хватит и на ремонт?» и даже домой купить всякую мелочевку. Но помни, я все еще осуждаю тебя за ту необдуманную волоску. А еще больше осуждаю за то, что ты мне так и не рассказал, как их убил». «Тебе правда интересно?» — спросил я, и на секунду даже задумался о том, чтобы познакомить его с Галиной. «Очень интересно. Никогда не встречал двух леток способных на такое». «Холосо, смотри внимательно». Сказал я и деловито сделал три шага назад. Смотрю! Гав кивнул, не мигая, и уставился на меня. «Колотя! Я такой Кия! Я махнул ногой, вышла корява. Они, А! -а, -а, -а, -а изобразил, как враги разлетаются во все стороны. А потом бах! Хлясть! бдысь, и все, я победил! Я торжественно поднял руки вверх и заметил, что Гавха хочет. ха ха ха Ну, что я могу сказать? Это все объясняет. Я-то думаю, как ты их одолел? Оказывается, Будыш помог. Так и запишем». «Куда В «Твое личное дело. А потом выговор тебе влепим за фальсификацию событий», — пошутил Гаврилов. у как классно!» — усмехнулся я. «Ладно, топай в дом, матери помоги. Я в город съезжу, да забор будем новый ставить». Так и поступили. Гаф уехал в город, а я в дом не пошел. Вместо этого сходил в баню, призвал из хранилища нож и взял кусок вишневого полена с дрованицы. После вышел на улицу, сел на лавку и принялся вырезать. «У меня ведь есть доминанта резьбы по дереву». «Да, не ранга, но, может, и этого хватит, чтобы создать что-то занятное для продажи». Спустя два часа вернулся Гав, а я протянул ему деревянную свистульку. Признаюсь, выглядела она сомнительно. По задумке это была птичка, но вышла сутулая псина. Зато свистела игрушка как надо, звонко и громко. «Что это?» «Подалок». «Будешь зуликов отгонять или собак созывать, колоть и сам лазбелёсся», — улыбнулся я. «Очень ценный хла...» Гав замялся, глядя на этот кусок дерева и выдавил из себя скупое «Спасибо». Наш разговор прервал подъехавший грузовик. «Хозяин, где ставить-то будем?» — спросил выпрыгнувший из кабины мужик в тканевых перчатках. «Да вон, старый забор валяется. Его вывезете, на его место новый поставите». Гаф указал на забор, лежащий перед домом. По бокам и позади дома забор был вполне исправен, так как соседи заботились о его целостности. «Добро! К вечеру закончим!» — кивнул водила и двинул к кузову, где сидел еще один работник. Гаф направился к такси, открыл заднюю дверь и достал оттуда два пакета один из которых протянул мне. «Держи. Это тебе кроссовки. Новые», — сказал он, намекая на то, что я должен ценить его щедрость. Но я даже не думал этого делать. Куплено-то на мои деньги. Хотя и приятно, что он не пропил трофейные, а купил что-то в семью. Ту блин. Я уже его и правда начинаю считать частью семьи. Как-то быстро я с капитаном сроднился. Очень ценный хлоп...» Копировал я его фразу и хлопнул ладонью по животу. «Спасибо. И не согласяйся ты так. Солдат лебенка не обидит. Заржал я и рванул прочь. Шугнув меня, Гаврилов поправил рубаху, дыхнул в ладонь, понюхал аромат своих зубов и скривился. Он ушел в баню, видимо, чистил зубы» а через пару минут вернулся и робко направился в дом, держа второй пакет. Я же прокрался следом за ним и, стоя в тамбуре, прислушался. «Елизавета!» — пробасил Гаврилов и, опомнившись, добавил. «Максимовна, это вам!» — смущенно сказал капитан, после чего послышался мамин голос. «Какое красивое! Это платье точно мне или решил задобрить одну из местных красавиц?» поддела его мама. «Чего? Каких красавец? затупил капитан, не поняв правил игры. Но пусть он и думал долго, но все таки сориентировался в ситуации. «Тут краше вас никого нет». «О, как приятно!» послышался ласковый голосок мамы, а после раздался громкий чмок. «Вы чего? Я, это...» Сбивчиво проговорил капитан и стал открывать дверь в тамбур. «Там, мужики, забор. Я пойду, может, помочь его?» «Да-да, конечно. Главное, к ужину возвращайтесь», — игриво сказала Елизавета Максимовна. «К ужину? Ага, вернусь как штык», — кивая гривой, сказал Гав, которого я уже прекрасно видел. На его щеке красовалась алая помада. А мама, та еще штучка. Обычно не красится, а сегодня была во всеоружии. Пометила мужика, так сказать, чтобы все окружающие видели, что этот конкретный спецназовец уже занят. Пока он не заметил меня, я прошмыгнул на улицу и сел на лавку, делая вид, что примеряю кроссовки. Гаф вывалился из дома с мечтательной улыбочкой и даже не обратил на меня внимания. Ей богу! как юнец, впервые осознавший, что может нравиться девушкам. Впрочем, это неудивительно. Вся его жизнь была посвящена служению роду и войне. Мерзких радостей он не познал. Нет, с женщиной, может, он и бывал, но скорее с такой, которая берет деньги за свое тепло. С такой флиртовать не научишься и никогда не поймешь игр, в которые они играют. Как и обещали, забор поставили до конца дня. Добротный, сваренный из стальных труб и металлопрофиля, зеленого цвета. Мама была довольна. Да и во дворе стало намного уютнее, когда мы скрылись от соседских глаз. А то бабка, живущая напротив, вечно смотрела в окно на то, как Гав меня гоняет по двору. А теперь все шоу закончилось. Через пару дней Гав отправился на работу. «О боги! Вы бы видели его лицо после первого рабочего дня». Он вернулся с головы до ног, измазанной в рыбьей трибухе. Было проще сжечь его вместе с автомобилем, на котором он приехал, чем отмыть. Капитан сразу же направился в баню и просидел там больше часа, а после выполз красный как рак. Видать, пытался содрать с себя кожу с помощью мочалки. Но когда он вошел в дом, и увидел, что на столе его ждет горячая еда, а рядом сидит мама и улыбается, то капитан тут же подобрел. Так время незаметно и прошло. Неделя, две, три, месяц. Наступил теплый май. Днем Гав трудился на заводе, возвращался с закатом, а когда на небе появлялись первые звезды, тренировал меня до потери пульса. Но хуже всего было то, что он начал меня обучать высвобождению манны, за счет чего к концу тренировки манны у меня совсем не оставалось, и я не мог призвать мимо для добычи доминант. Операция «Комарик» провалилась. Весь день я помогал маме и копил силы, а вечером тренировка повторялась, выжимая меня досуха. А еще у нас появилась традиция. Ну, как у нас? У них. Гав поднимался в 6 утра, умывался. Завтракал и шел заводить машину, чтобы к 7 часам быть на работе. Мама вставала еще раньше, чтобы собрать капитану поесть, а после садилась на лавочку и ждала, пока он выйдет из дома и пойдет за ворота. Гав первое время смущался, а после даже стал комплименты ей отвешивать. Так произошло и сегодня. Я зевнул и, потянувшись, вышел на улицу. Мама выглянула за калитку и проводила уезжающую машину взглядом. Я лишь покачал головой и буркнул себе под нос «Детский сад». Гарик, посуй! послышался звонкий детский голос. «Держи!» — ответил ему песклявый. «Удар! Гол!» — заголосил парень и показался в проеме калитки. Длинный чуб свисал до самых глаз. Уши торчат, улыбка до ушей. вскинул руки вверх и умчался дальше. «Да дурак, куда ты так пинаешь? А если под машины попадет?» — выпалил пескля. «Не ссы, нормально все будет!» Мама заметила, что я заинтересовался великими футболистами и, подойдя ближе, положила мне руку на плечо. «Мишуль, иди поиграй с ребятами. Нечего дома сидеть. Побудь хотя бы сегодня обычным ребенком». Обычным? нахмурился я и показательно зевнув, направился к калитке, добавив. Если ты настаиваешь, то кто я такой, чтобы отказываться?